Глава вторая Дополнительная терапия Элла 15.00 Манхэттен На самом деле, думаю, вы правы. Мое тело срабатывало что-то вроде инстинкта выживания. Когда это началось, я закрывала глаза и больше ни о чем не думала. Просто не могла, рассказывала я, отвечая на вопросы. Шли месяцы, и я научилась считать секунды, чтобы успокоиться, уговорить себя, что он скоро закончит и уйдет. Я сидела на синем кожаном диване у своего психотерапевта Пола, которому ходила два-три раза в неделю. Вот уже месяцев семь я посещала эти сеансы. Пола рекомендовала Коул, мой врач, который часто навещал меня, проверяя состояние моего здоровья. Он когда-то посоветовал записаться на прием к своему другу из-за ночных панических атак. Но только через пять месяцев в жизни в Нью-Йорке я, наконец, решилась. Меня подтолкнула Киара, которая заботилась обо мне даже издалека. И все те годы я просто выживала. Тело больше не принадлежало мне. Я сама себе больше не принадлежала. Я была его. Я была их. Я была словно кукла, робот, которому диктовали, что делать. Я... я была пустой. Темой сегодняшней беседы были мои травмы и их связь с приступами паники, особенно жестокими в момент, когда я просыпалась. За последний год все переменилось. Я утратила контроль над всем, а главное — над собой. Когда у меня началась другая жизнь после Джона, я подумала, что попала в тот же порочный круг, но на самом деле нет. «Что ты имеешь в виду?» — мягко спросил Пол. Я вздохнула. Он всегда вытаскивал из меня подробности, чтобы разобраться в моих страхах. Хотя я по натуре не очень разговорчива. Я больше люблю слушать. Но эти сеансы помогали мне принимать свои раны и противостоять посттравматическому стрессу, теперь в одиночку. Мне кажется, я убедила себя в том, что выздоравливаю, что благодаря новым возможностям смогу вернуться к более-менее нормальной жизни без Джона. Я невесело рассмеялась, я смеялась над собственной наивностью, как часто делал он. Моя ошибка в том, что я вручила остатки своего сердца человеку, разрушенному сильнее, чем я сама, думая, что он мне поможет. Все это его вина. Потому что с ним ты чувствовала себя в безопасности? Да, проговорила я, закрыв глаза. Я знала, что у меня много травм из-за Джона, просто я не знала их все. У некоторых не было случая всплыть на поверхность. Я выпрямилась, глядя, как терапевт, пятидесятилетний мужчина, записывает мои ответы. «Теперь, оставшись одна, я вижу их во всей красе. Потому что ты больше не чувствуешь себя в безопасности?» Я кивнула. «Я никогда не жила одна в незнакомом городе. Приходилось сливаться с толпой, надеясь, что никто не обратит на меня внимания» надеясь, что никто не разрушит тот панцирь, в котором я укрылась с момента приезда. «Он — единственный, у кого я чувствовала себя в безопасности», — ответила я, пожимая плечами. «Ты действительно так чувствовала или просто убедила себя?» Я смотрела на него, не зная, что ответить. Несмотря ни на что, для меня это было реальностью. «Я так чувствовала», — подтвердила я. Кошмары бывали и в его доме, но не такие жуткие приступы паники, когда просыпаешься. «Думаешь, именно из-за отсутствия ощущения безопасности у тебя появилась потребность постоянно проверять двери и окна?» Я уверенно кивнула. «В этом огромном городе с населением в несколько миллионов у меня развилась настоящая агорофобия» потому что одинокое существование в переполненном мегаполисе не самое приятное в моей новой жизни. Я привыкла находиться в доме, где был кто-то еще, где был он. Это чувство безопасности исчезло вместе с его серыми глазами, которых я так больше и не видела. Здесь я минимум шесть раз проверяла, что входная дверь надежно заперта, окна закрыты, а шторы опущены. Это было как наваждение. Все это — его вина. Когда ты проснулась после вчерашнего кошмара, началась такая же паническая атака. Я опять кивнула. Всегда одно и то же. Снова и снова. Ты делаешь то, что я посоветовал? — спросил Пол, устремляя на меня проницательный взгляд. Я в очередной раз кивнула. Дыхательные упражнения помогали успокоиться во время приступов, но овладеть собой я могла не сразу, потому что тело отказывалось повиноваться. «Скажи-ка, сегодня у нас незапланированная встреча. Может, это какой-то особенный день?» Он захлопнул блокнот, посмотрел мне прямо в глаза и слегка улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Мне не хотелось оставаться одной дома, — призналась я почти смущенно. — Ну, сегодня мой день рождения. — Что ж, с днем рождения тебя! — воскликнул он. От его слов у меня сжалось горло и потемнело в глазах. Последним человеком, который поздравил меня с днем рождения, была моя тетя. Мне тогда исполнилось девять лет или семь. Это так трогательно. «А друзья знают про день рождения?» Я покачала головой. Никто не был в курсе. Даже в тот год я никому ничего не сказала. Раньше этот день был для меня в лучшем случае таким же, как любой другой, а в худшем — днем, который завершал очередной год беспрерывных злоключений. «Но они же недавно тебя навещали?» «Да», — сказала я, глупо улыбаясь. В том месяце на пару дней заезжала Элли, когда была на задании. И как ты себя чувствовал рядом с ней. Я была счастлива. Когда они здесь, я снова чувствую себя дома. Когда я оставалась одна, квартира была лишь стенами, окнами, местом, где можно спать и укрываться от взглядов, которые слишком часто нам не останавливались. Но когда приезжал Бен, Киара или Элли, Возникало ощущение, что я у себя, в Калифорнии. «Что такое для тебя дом, Элла?» Я коротко взглянула на него. Ответ у меня уже был. Всю жизнь я кочевала из жилища в жилище, нигде не чувствуя себя дома, пока, наконец, не нашла тот дом. Место, где находятся любимые люди, рядом с которыми я чувствую себя в безопасности. На самом деле дом для меня — это некое чувство. Рядом с Киарой, Элли или Беном я могла быть где угодно и все равно чувствовать себя дома, потому что пустой дом — это не дом. Он покачал головой все с той же легкой улыбкой, потом снял очки и откашлялся. «А этот Эш?» «Эшер», — поправила я, — чувствуя, как снова сжимается горло. Я зову его Эшер. Все остальные зовут его Эш, но мне больше нравится Эшер. Нет, никогда. Он никогда не приезжал. А ты не хочешь поговорить о нем? Ты так ничего о нем и не рассказала. Есть причина. Я отвернулась к аквариуму, в котором все эти месяцы плавали одни и те же рыбки и водоросли на переднем плане. — Он причинил тебе зло? — Нет, — поспешила ответить я. — Во всяком случае, не так, как те другие. — Почему же ты тогда его не любишь? — Потому что он поступил ужасно, просто ужасно. — А мне больше ничего не остается, — ответила я, любуясь рыбками. — Я не могу с ним говорить, я не могу его видеть, я не могу ему ответить. «Почему? Он тебе запретил?» Я тихонько вздохнула. «И я сама себе тоже. А почему ты запретила себе говорить с ним?» Чуть нахмурился он. Я нервно теребила пальцы. Нога подергивалась все сильнее по мере приближения к новой болезненной теме. «Эшер». «Потому что он того не стоит. Он...» Он дал мне уехать вот так, а в качестве объяснения прислал конверт с листочками. Листочками? Листочками, вздохнула я, и перед глазами снова поплыли черные строки. Он... он записывает свои мысли в блокноты. Банально, но он действительно пишет, чтобы не доверяться другим. Открыв глаза, Я увидела, как психотерапевт мягко покачивает головой. «Он не любит доверяться?» «Не до конца», — подчеркнула я, пожимая плечами. «Он прислал отрывки дневника, где пишет кое-что обо мне, начиная с моего приезда к нему и до того дня, когда господин решил, что я должна уйти из его жизни. Ради моей безопасности». Терапевт взглядом велел мне продолжить, не позволяя избежать неизбежного. Я... я не видела его весь этот год, хотя его близкие меня навещали. Горло опять сжалось. Невыносимо было вспоминать, что он решил не приезжать и не звонить, решил забыть меня, словно я пустое место. Я была всего лишь невольницей. Киара права. Он не стоит ни моих слез, ни моих чувств. Все это его вина. Тебе его не хватает? Еще как. Он того не стоит, — возразила я, возненавидев себя с новой силой. — Ты не ответила, — мягко заметил терапевт. — Да. Конечно, мне его не хватало, потому что мои чувства никуда не улетучились, а совсем наоборот. Каждый день они убивали меня изнутри. Каждый день они напоминали, что он меня забыл. И все, что мне оставалось, — это его слова. Те слова, которые я хотела бы услышать год назад. «Тебе снились кошмары, когда ты была с ним, я прав?» «Верно, мне снились кошмары, когда я жила у него. Потом он меня припугнул» и они стали сниться все реже, потому что я боялась, что он меня придушит. Этот страх, в конце концов, переродился в нечто иное. Чувство безопасности, которое обволакивало меня, едва он переступал порог дома. Столько всего произошло, столько всего. Об этом я и поведала терапевту. «Можешь подробнее рассказать об этих листочках?» Он там просто записывает, что обо мне думает», — проговорила я. «То есть мне оказана честь узнать причину некоторых его поступков». Мой сарказм вызвал улыбку у терапевта, и он жестом попросил продолжить исповедь. Но у меня не было желания. «Это не имеет смысла. Давайте сменим тему». Я не хотела говорить о нем. «Ты уже рассказывала о своем соседе?» Да признала я, сокрушенно покачав головой, но он точно не моя тема, мы такие разные. Сосед, который думал меня обольстить, а на самом деле вгонял в крайнюю неловкость. Потому что это был не Эшер. «Он, он хороший, но с ним как-то не по себе», тихо призналась я. «Я не чувствую себя собой». «Может, тебе сказать ему об этом?» — предложил Пол. — Если тебе с кем-то некомфортно, лучше обозначить свои границы. — Знаю, но у меня не получается. Я никогда не умела защищать границы. Он их разрушил. — Мы сейчас говорим о соседе? Я улыбнулась. — Конечно же, нет. Сосед никогда не занимал моих мыслей. Там царил совсем другой. «А тебе никогда не приходило в голову уехать обратно в Калифорнию?» — спросил Пол. «Если тебе хочется туда вернуться, что мешает?» Я уставилась на него, обдумывая ответ. «Он прав. Что мне мешает вернуться в Лос-Анджелес?» «Там у тебя нет крыши над головой. Он тебя убьет или, хуже того, вообще перестанет замечать. А еще тебя могут похитить». «Манхэттен предлагает мне новую жизнь. Возвращение в Лос-Анджелес стало бы шагом назад», — уверенно заявила я. «А я хочу двигаться вперед. Хочу чего-то нового». «Ты больше не хочешь, чтобы он был с тобой». Я покачала головой. Я больше не хотела быть с ним, не хотела его любить. Я ненавидела себя за то, что не смогла изгнать эту любовь даже год спустя. Даже после всего, что он сделал, он засел у меня в голове как опухоль и убивал, не прикасаясь, не разговаривая, не замечая. Словно я пустое место. Все это его вина. 22.00. 14 января. Она похожа на Изабел, но с виду глупее. У нее физиономия младенца, а я терпеть не могу детей. Интересно, сколько ей лет? Она выглядит моложе меня. Я не удержалась. В очередной раз я перечитывала его записи. И снова с самого начала. Он сломал меня. Положив в рот кусок торта, который купила, чтобы устроить маленький праздник на первый день рождения наедине с собой, Я глотала слезы. Слова, написанные на этих листках, неотступно преследовали меня. Я знала, что причиняю себе боль, перечитывая их снова и снова, но это было все, что мне от него осталось. А сегодня я нуждалась в нем, чтобы не задохнуться в одиночестве. С днем рождения, Элла! Это ее вторая ночь у меня. Ей снятся кошмары, как и мне. Она не разбудила меня, я сказал ей неправду. Нет, я бродил кругами по гостиной, когда услышал, как она кричит. Ей снятся кошмары. На страницах, вырванных из дневника, он подчеркнул некоторые строки, где речь шла о нем. Строки, которые приоткрывали передо мной некоторые его тайны. Я знала, что он мало спит, и теперь понимала, почему. Как и у меня, его мучили жуткие кошмары. Однажды с ним такое случилось, когда мы спали вместе. Но я не думала, что у него это постоянно. Ну, не реже, чем у меня. Но кем были его демоны? В ту ночь, когда он написал эти слова, он впервые заговорил со мной. Выплеснул мне в лицо стакан воды, чтобы разбудить. Они меня задолбали. Мне хочется ее убить, потому что... Он заставил меня ее взять, рик! Эта невольница — еще большая дебилка, чем я думал. Но не буду отрицать, что она чертовски красива. Элла. Элла Колинс. За этими словами слышался его хриплый голос, словно он жил в моей голове. И это было невыносимо. Я вытерла ладонью слезу, тихо катившуюся по щеке. Пора завязывать с чтением, тем более, что я уже выучила его дневник наизусть. С тяжелым вздохом я поднялась, проверила двери окна, после чего отправилась чистить зубы. Я посмотрела на свое отражение в зеркале. От меня осталась пустая оболочка. Жизнь угасла. Это ощущение постоянно меня грызло. Я чувствовала себя бесполезной. Такой я и была. Меня не существовало. А на рождественских праздниках эта пустота ощущалась особенно сильно. Все встречались с семьями, с близкими, а я сидела в компании телевизора совсем одна. Одна, как всегда. Может, именно поэтому он меня отверг. У него была семья, друзья. Друзья, которые со временем стали моими. Он познакомил меня с сестрой. Правда, на тот момент у него не оставалось выбора. А с кем его познакомила я? Ни с кем. Потому что у меня никого не было. Горло опять сжалось. Тишина была невыносима, и разговор в голове не мог ее заполнить. Я устремилась в гостиную и включила телевизор. Без него я не могла заснуть. Звуки успокаивали меня, потому что тишина пугала, а собственные мысли наводили ужас. Он найдет другую, ту, которая будет достойна его любви, ту, которую он захочет. Она познакомит тебя с родителями, как нормальные люди. Ты сам предложишь ей переехать к себе, и никто не будет тебя заставлять, а не так, как было со мной. Он захочет ее. С губ сорвалось рыдание, и я тряхнула головой. Нет, я должна прекратить думать о нем, о том, как он будет и дальше жить своей жизнью, о том, что мне нужен только он, а он выберет другую спутницу. Кому нужна девица, которую насиловали двадцать мужиков? Я ему отвратительно. Я себе отвратительно. Я рыдала так, что сбивалось дыхание. Это стало подобием ритуала — оплакивать свою дерьмовую жизнь и повторять себе, что тот, кого я считала своим спасителем, плюнул на меня. Он найдет кого-нибудь получше, чем я. Это нетрудно. Зачем ты позволил мне полюбить тебя? Я его ненавидела. Ненавидела за молчание, за безразличие. Зачем он передал мне этот конверт? Зачем это делать, если только не запретить мне любую попытку с ним поговорить? Почему все, что он оставил мне, — какие-то несчастные листки? Это было непрекращающейся пыткой читать слова, которые я мечтала услышать из его уст. Пытка, на которую я шла с радостью. Его слова, как неодолимый яд, подпитывали мои чувства к нему. Но я не в силах была удержаться. Поговорить с ним я не могла, он заблокировал мой номер, он заблокировал от меня свою жизнь, как будто хуже меня у него не было никого. А вот он был для меня и лучшим, и худшим. Я ненавидела его. Как же сильно я ненавидела его. Я ненавидела свои чувства к нему. Я ненавижу свою любовь к тебе.